Глава 4. На когот Валюха протянула мне свёрток пряничков, тебе в дорогу завернула, погрезёшь? Я посмотрел на свёрток, потом на Валюху и помотал головой. Я не хотел брать никакие прянички. Мне казалось, возьми я сейчас сверток и все пути назад не будет, а я еще даже не успел спросить, не согласится ли Валюха оставить меня себе. Но она виновата опустила глаза, и по ее виду я сразу понял, что нет, не согласится. Это все твои вещи, подала голос тетка в сером костюме. Я как увидел ее, сразу окрестил птеродактилем из-за острых плеч, похожих на крылья. И тетка тут же перестала казаться страшной, скорее уж грустной. Еще рюкзак в комнате. Я обреченно протянул руку, взял свои прянички и даже сказал спасибо. Валюха зарыдала и стала прямо таки багровой. А я не на шутку испугался, что она сейчас умрет вслед за Фёклой, мало ли. Тетка пошла за рюкзаком, а Валюха прижало меня к себе: "Миленький ты мой, храни тебя Бог". Она наградила меня поцелуем куда-то в ухо. До свидания, тётя Валя, сказал я и быстренько отстранился. Лицо у неё было мокрым. Мне хотелось вытереть ухо, но я не стал, чтобы не обижать её зря. Валюха была хорошей. Жаль, что мы так и не сыграли в ангеицев, подумал я и пошёл с мокрым ухом на выход. Во дворе никого не было. Я прямо вздохнул с облегчением. Это хорошо, а то было бы зрелище. Тётка подошла к той самой машине, которую Валюха назвала козённой. Мы вместе наблюдали, как она въезжает к нам во двор. Валюха прямо обрадовалась, только я так и не понял почему. Может, потому что меня забирают в учреждение? Тогда зачем было плакать? В общем, дело тёмное. Из козённой машины вышел усатый дядька, молча взял у тётки мою сумку с пожитками, а у меня рюкзак, положил всё это добро в багажник и сказал: "Ну, счастливого пути". Я так и понял по его хмурой физиономии, что счастье меня ожидает запредельное. Взял и тоже нахмурился. Так было легче держать лицо, а заодно и нос по ветру, чтобы не хлепал зря. Я забрался на заднее сиденье и стал смотреть вперёд, не моргая. Тётка села рядом с усатым мужиком, он завёл мотор, и мы поехали. Мне захотелось оглянуться и посмотреть, как наша садовая улица исчезает за поворотом, но я Не мог пошевелиться, меня словно заморозили. Тебе из окна не дует? – спросила меня тетка из-за плеча. Я моргнул, потому что горло у меня тоже было залипневшим и язык, и губы. Что тут можно сказать? Но тетка спокойно кивнула, будто поняла меня без слов. А может, ей просто было все равно. Мы как-то очень быстро приехали. Я-то воображал, что за долгую дорогу еще успею подумать, как мне жить дальше, но нет. Босатый мужик остановился и как-то странно посмотрел на меня через зеркальце. Он вообще был загадочным этот мужик. Как криминальное лицо, но только в отставке. Я, конечно, тут же насочинял про него сумасшедшую историю, в которой он, сын американского гангстера, родители спасали его от мафиозных разборок, спрятали в ящик с импортными кокосами и отправили в дальнее плавание на корабле, но по дороге судно потерпело крушение, А маленький гангстер оказался настоящим Рэмбо, всех акул в океане перебил, сделал из них плот и поплыл к берегу. Я вас здесь высажу. Там впереди не развернуться, вклинился в мои фантазии голос Усатова. Конечно, он это не мне сказал, а тётке, но я всё равно сбился с мысли, и маленький гангстер сразу исчез вместе с плотом. Обидно, конечно, но с фантазиями всегда так. Появляются и исчезают, когда им вздумается, и плевать они хотели на прилечье. Пока я выбирался из машины, дядька успел достать мои пожитки. Ну, бывай, он протянул руку. Я, конечно, её пожал. Расскажу потом кому-нибудь, как подружился с гангстером. Пока мы шли дворами, я оглядел по сторонам. Район был незнакомым, дома маленькие, розовые, точно кукольные. А скин вообще загляденье. Они были красиво расписаны теми самыми таинственными словами, за использование которых Фёкла грозилась покарать меня самым ужасным образом. Она так и сказала: "Будешь выражаться пиняй на себя, я тебя сразу ликвидирую, как класс". Теперь мне понятно, ничто не мешало рассмотреть эти слова как следует и запомнить. В конце концов, я же не виноват, что у меня такая демократичная память. Ей без разницы, что запоминать. Пока я совершенствовал свой словарный запас, тётка вдруг остановилась перед воротами какого-то здания. Я сразу догадался, что это интернат. Ничего уродливее я в своей жизни просто не видел. У меня перед глазами всё ещё стояла наша зелёная вишнёвка с красными скамеечками, и на фоне всей этой красотищи тусклое здание смотрелось похлеще фильма ужасов. Я тут же представил себе, что это никакой не интернат, а кирпичный монстр. Ну а что? Похож. Окна это глаза, а дверь кривой рот, который сейчас сожрёт меня и даже косточек не оставит. Я прямо почувствовал, как сильно мне не хочется туда идти, и хотел было поделиться своими опасениями с тёткой, но придумал Я уже заранее слышал её недовольное, неведомое, какое-то не род от дверь, обыкновенная дверь. Вот я просто уверен, что слово дверь она повторила бы несколько раз, лишь бы только подчеркнуть, какой же я всё-таки дурачок, и с первого раза до меня ничего не доходит. Поэтому я молча шёл следом и старался смотреть на тётку, а не на страшную дверь. Но она всё равно выглядывала из-за узкой спины птеродактиля. Внутри было ничем не лучше, чем снаружи. Мы поднялись по лестнице, прошли через длинный коридор и вдруг остановились перед дверью. Тётка посмотрела на меня со странным выражением лица, наверное, ей было меня жаль, а я на неё без всякого выражения. Тётка не понравилась мне с самого начала. А потом она сказала: "Иди". И я пошёл. В комнате были дети. трое или четверо, я не разобрал, потому что смотрел не на них, а на кровать возле окна. Она была пустая. И потоптавшись на месте, я всё-таки двинул в её сторону. Не без волнения, конечно. Но мне же эта кофта была, которая вместо телефона. И я пока шёл, всё гадал, какое впечатление произведёт мой жираф на присутствующих. Но они так подозрительно молчали, что я чуть ли не сразу понял, Впечатление жираф произвёл то ещё, речи лишающее. Разочарованный я сел на кровать и уставился в окно. За моей спиной тут же началась суматоха. В оконном отражении заплясали тени чёрная, белая и рыжая, это была самая шустрая, а судя по острому кулаку, врезавшемуся мне в спину, ещё и самая злая. Я, конечно, взвился, развернулся и скривил жуткую гримасу. Вот дурак, Знаю же, что жуткие гримасы у меня всегда получаются чудовищными. В общем, я был жалок. И стоявший за мной рыжий сразу это понял. Он был рыжий, с ног до головы, как перезревшая груша. Лицо, шея, колени, даже зубы в его ухмыляющемся рту и те оказались рыжими. Я прямо вздрогнул от отвращения. Таким он был мерским. Ггггг! Рыжий понятно ржал громче всех. Я так и не понял, о чем думали эти товарищи, черный и белый, выбирая себе главаря. Ож точно не о том, кто выше ростом. Веснушчатый был настоящим кратышкой, но судя по взглядам, они были целиком и полностью подавлены авторитетом этой мелкой личности. Ты чей? Рыжий видно решил со мной не церемониться. Я? У меня даже голос пропал от неожиданности. Я? Ясно. Значит не чей. Он презрительно фыркнул, а меня будто током шарахнуло. Раз фёкла умерла, значит, я теперь и правда ничейный, точно щенок из подвала, только без хвоста. Что-то скользкое ляволо мне через горло в нос. Я понял, что сейчас за реву я ту же сопроплотил весь этот срам обратно и сказал кое-как не «Ни ничей я фёклен. "Эй, откуда ты такой взялся?" мне ничей Фёклин загоготал рыжий из села Годикина. Чёрный и белый заржали в унисон, но быстро умолкли. Было ясно, что им меня жаль, а ржут они только чтобы поддержать рыжего. Я вдруг почувствовал жуткую вялость. Мне показалось, что у меня даже челюсть отвисла от слабости. Я уставился на рыжего, а он на меня Так мы и простояли какое-то время, таращясь друг на друга. Рыжий пришел в себя первым. Имя, просипел коротышка. Сильвер. В тон ему ответил я. Рыжий зашелся гнусным смехом. Ну да, Сильвер, как же, а я капитан Крюк. Хир, хир, хир. Чуть ли не хрюкали предатели черный и белый. Я обиженно засопел. Ну, Сильвер, а что такого? Рыжий посмотрел на меня с подозрением, но развивать тему не стал. "Я ржавый", заявил он после недолгого молчания. "А там вон яшка и толяшка, и гнусик". Чёрные и белые одновременно кивнули, но я как-то сразу определил, кто есть кто, и чуть не рассмеялся этому рыжему в лицо. "Итоляшка главная", "но врёт же и не краснеет". Может, я с итальянцами и не настолько знаком, чтобы вот так прямо близко общаться, но этот точно был не из Италии. В лучшем случае из Молдовы. Я их брата хорошо знаю. Там Джекина двоюродная баб крадилась. Тут мне рыжий предъявил, а Досимеоновна велела показать, как стелить постель. И главное, таким тоном, словно я ему хотдок должен. У меня, конечно, хватило ума не выпендриваться, хотя так и подмывало сказать: По мне вообще-то 11, уж как-нибудь без вас справлюсь. Вместо этого я зачем-то спросил у Чёрного: "Ты что, правда итальянец или это прозвище?" Тот никак не отреагировал, может, потому что рыжий зыркал на него как зверёныш, ну или просто он сам по себе был тормозом. "А ты всегда так разговариваешь?" запищал вдруг Каратышка тоненьким голоском, как маменькин сынок. А ты такой больной с рождения или просто случайно головой стукнулся, огрызнулся я? Нет, ну а что он лезет? Я думал, ржавый мне сейчас врежет. Но нет. Он наставил на меня палец и пальнул из него как из пистолета клоун несчастный. Я чуть не сдулся от облегчения, когда он вышел из комнаты. Это у меня имя такое, заявил вдруг итальянский тормас Яшка. Я честно изумился. Неужели только дошло? Приём, приём. Ошибка связи. И прозвище тоже разоткровенничался он. У нас у каждого своё. Ржавый придумывает. Его прямо было не унять. Я тяжело вздохнул. Мы что? Теперь всегда будем жить вместе? Они молча переглянулись, и я как-то сразу запаниковал. Прямо сердцем почувствовал, что так оно и будет. Вечером за мной пришла директриса, Тамара Сергеевна. Я так понял, все зовут её Томочкой, но решил пока никак к ней не обращаться, а Томочка говорить про себя. Надо же сначала присмотреться к человеку. Мы пошли в столовую, знакомиться с другими детьми и ужинать. По дороге Томочка всё щебетала: "Тут у нас то, тут у нас это, и спортивный зал, и библиотека, и даже фортепиано есть". А я шёл молча и только изредка мычал: "Ам, ам, хм". Ну а что я мог сказать? Фортепиано? Здорово. Вот сами на нем и играйте, а я хочу домой. Дети в столовой мне не понравились, какие-то все кислые. А повариха наоборот оказалась задорная, плюхнула мне кашу на тарелку и говорит: "Эй, ежели что, смело дуй за добавкой, а то вон какой худой, одна кожа". А я ей такой: "Это не кожа, это у меня обмен веществ стремительный, как у шмеля". Я в одном журнале вычитал. А она как захохочет, чуть зубы не выплюнула. Я заметил, что они у неё по бокам золотые, как у косово с нашего двора. Жек говорил, что он цыган, но всё подтвердила уголовник. А я на всякий случай просто его боялся. Мне вдруг снова стало ужасно тоскливо. Ещё и повариха эта привязалась, нашлась тут заботливая. Я взял поднос, сел за стол и стал изображать лимон. ну, чтобы среди других не выделяться, а томочка, которая была далеко не такой нежной в плане фигуры, как ее имя, взгромоздилась рядом. Я покосился на нее с ужасом. Сидеть за одним столом со взрослыми это же просто чума бубонная. Фёкла, мне просто жить я не давалась этой едой. Как придем куда-нибудь в общественное место, ну там в гости, например, так сразу начинается: не хватай ты стыдобища, жуй медленно, что ты как с голодного края. Поэтому я сразу решил, что есть не буду, и отодвинул тарелку с рыбой и кашей. Может, и к лучшему, потому что ведоко этой рыбакаши был тот ещё. Но томочка снова меня удивила. Заявила вдруг: "Ты кушай спокойно, а я побегу. Мне ещё бухгалтерию принимать". Вскочила и действительно побежала, будто за ней кто гонится. Я прямо опешил от такой прыти. И так обрадовался, что даже рыбу съел, точнее, проглотил, не жуя, чтобы не отравиться. Хотел и кашу прикончить тем же способом, но не успел, потому что ко мне за столик подсела знакомая троица. Ржавый уселся напротив, с разгону напихал полный рот еды и тут же выплюнул обратно на тарелку. Меня прямо с самого затошнило, до того он был мерзким. А до Семеновна идет, объявил Гнусик. Ну дела. Я-то думал, что он не мой, ну или там иностранец, а он оказывается просто неразговорчивый. Гнусик вообще личность запоминающаяся. Тонкий, бледный, весь такой печальный, ну, чистое пьёро, только скрипки подмышки не хватает, и Мальвины. Хотя, судя по пылающему взору, Мальвина у него была. И звали её Ада Семёновна. Приятного аппетита, сказала Ада Семёновна, проходя мимо нашего столика. И вдруг так та красиво улыбнулась, обалдеть можно. Я, конечно, тут же размечтался, что именно мне, ну а вдруг я ей понравился, потому что мне она понравилась очень, маленькая такая, румяная с волнистыми волосами, если бы их еще в синий цвет покрасить, была бы один в один Мальвина, может еще и лучше. А кто она такая? спросил я Гнусика. Воспитательница, благоговейно зашептал под. Он бы еще ручки сложил, как монашка на е исповеди. Я сказал, ясно. Я сам подумал, детский сад какой-то. Ржавый допил компот и рыгнул, как последняя свинья. Я посмотрел на него с отвращением, а он на меня с улыбочкой. Встал из за стола и тут же наступил мне на ногу гадюныш. И такой: "Ой, я случайно". Я только чудом сдержался, чтобы не намылить ему шею. И хорошо, что так, потому что к ржавому тут же подошла Адасеменовна и куда-то его увела. И я изо всех сил надеялся, что на расправу. И точно, в комнату рыжий вернулся уже совсем другим человеком. "Я тебе место в шкафу расчистил", сказал он мне. "Пользуйся". Надо же, самолюбие. Я, конечно, удивился такой щедрости. "Дуже спасибо", сказал, но всё равно решил раньше времени не расслабляться. И как выяснилось, не зря. Растягая постель, я получил первую чёрную метку. Простыня была заляпана чем-то зелёным, то ли гуашью, то ли зелёнкой. Я никак не прореагировал, хотя в душе, конечно, закипел как чайник. Ничего-ничего, успокаивал я себя. Мы ещё посмотрим, кто кого. Пока ржавый очевидно выигрывал. Я это понял сразу, как только схватился за подушку. Заботливо взбитая вражеской рукой, она оказалась насквозь мокрой. Я лежал на скрипучей кровати и смотрел в окно. Там за стеклом всё было чёрным. Ни луны, ни звёзд. Просто пустота. Я лежал на боку, и мокрая наволочка неприятно холодила мне щеку. У меня всё чесалось, как у чумного. То ли в кровати жили клопы, то ли у меня это было нервное. Но я всё равно старался не ёрзать, чтобы не разбудить ржавого Мне было плевать на его сон, просто пока все спали, я хотел подумать о Фёкле. Так, чтобы мне никто не мешал. Я мечтал об этом весь день. Как стану думать о ней? Спокойно, не торопясь, рисуя в темноте знакомые образы. Вот она варит мне кашу. Вот мы играем в шашки и смеёмся над какой-нибудь ерундой. Гнусик снова заворочился. достал уже честное слово я всё никак не мог сосредоточиться и образы из-за этого получались какими-то жидкими потом они вообще пропали я разозлился плюнул на это дело и отвернулся от окна пружины подо мной жалобно скрипнули ржавый застонал в осне и я неожиданно разрявился сам не знаю как это вышло Плакать я вроде бы не собирался, просто вдруг почувствовал, как тоскливо заныло в животе и слезы сами покатились из глаз. Слез было много и я не знал, что с ними делать. Я старался плакать молча и за всех сил сжав пальцами губы, но звуки все равно прорывались через края шерта и ноздри и становились от этого еще более противными. Плакал я долго, можно сказать, целую вечность. Но не так, как в детстве, громко и надрывно, чтобы кто-нибудь услышал и пожалел. Это были другие слёзы, какие-то бесполезные, что ли, которыми никого не укоришь, которые тебе никто не вытрет, в общем. Я был сам по себе, а они сами по себе так и текли одиноко, как у взрослого. Меня вдруг озарило. Может, это и есть настоящее горе? Я уже хотел было встать, чтобы рассуждать на эту тему, но вдруг уснул. И потом во сне, наверное, сам себе удивился и решил, что, проснувшись, домыслю всё как следует. Но утром я открыл глаза и всё разом забыл